«Мне бы хотелось совместно с вами поближе подойти к гее. Никаких гарантий я не даю». «Этого будет достаточно», — сказал Генди Баль, склонившись к компьютеру. «Нет, господин», — раздался внезапно голос Нови. «До сих пор я молчала».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 — Стоит только попасть в какой-то мир, не успеешь оглянуться, а ты уже опять в космосе, так и не поняв ничего, уже второй раз, между прочим. — Но если бы... — улыбнулась Близ, — ты задержался в предыдущем мире, то не встретил бы меня. Еще кто знает, как долго. Уверена, ты не сожалеешь о прежней поспешности». — Не жалею. Конечно, моя... Э, моя милая, не жалею. — И хотя на этот раз тебе тоже пришлось покидать гею, у тебя есть я, а я — это гея, равноправная ее частица, можно сказать, вся гея. Тревес, хмуро слушавший их воркование,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 — Раздражает. Представь себе, я имею не меньше тебя право на собственные привычки. Меня зовут Тревайс. Два слога. Тре-вайс. — Прекрасно. Мне не хотелось бы сердить тебя, Тревайс. — Я не сержусь. Я взбешен. Он резко встал.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 «Почему дом не отправился с нами? Разве для него недостаточно важно быть здесь, на далекой звезде, вместе с нами?» «Но он здесь, Тревис, сказала Блисс, — «пока здесь я, и он здесь, и все, кто живет на Гее, тоже здесь». «Это тебе так кажется. Это ты так думаешь».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 Мы не знаем людей, которые не чувствуют своего места в схеме событий, не чувствуют себя частью огромного целого». «Нет, это не так», — упрямо проговорил Тревес. «Вы смогли захватить наш корабль на дальнем расстоянии от Геи и заставили нас успокоиться, когда мы были беспомощны. Но так успокой меня сейчас». «И не притворяйся».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 — Давай уйдем в другую каюту. — Или ты, Близ, пожалуйста, выйди. Близ, медленно пятясь к двери, вышла. Пилорот закрыл за ней дверь. Тревес сказал. — Она все видит, слышит и чувствует. Какая разница? — Для меня разница есть, — сказал Пилорот. — Я хотел остаться с тобой наедине. Пускай даже это будет...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 Хорошо. Позволь же отплатить тебе благодарностью и помочь тебе, дружочек. Говорю тебе, я ничего не боюсь. А я тебе еще раз повторяю, боишься, если ничего-то еще, то как минимум возложенной на тебя ответственности.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 — Не говори так, Голлан. Сейчас не до шуток. Тревес был готов рассмеяться, но встретился глазами с отчаянным взглядом Пилорота и вместо улыбки откашлялся. — Наверное, ты прав, Джен. — Позови ее, позови. Близ вошла, слегка поеживаясь. Мне очень жаль, Пел, сказала она тихо. Но ты не сможешь заменить его, или Тревис, или никто. Отлично, кивнул Тревис. Я буду спокоен. Что бы там ни было, постараюсь все сделать. Что угодно, лишь бы не заставлять Джена корчиться из себя героя любовного романа в его-то возрасте. — Да знаю я свой возраст, — промямлил Пилород и махнул рукой. Близ подошла к нему, нежно коснулась рукой его плеча. — Пел, — сказала она ласково, — я... я думаю о тебе хорошо. Пилород отвернулся.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 что на мгновение ослабил соединение с сознанием мэра Брана. Но ничего ужасного не случилось. Он получил поддержку, на которую вовсе не рассчитывал. — Что тебе известно о советнике Тревейзе? Нови? И тут же, потрясенный тем, как видоизменилось ее сознание, в ужасе прокричал.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 Эти цепи. Так, как он решит. Часть 84. Компьютер на борту далёкой звезды обнаружил поблизости два корабля. Тревес наблюдал за обоими на плоском экране. Оба корабля были производства Академии. Один был точной копией далёкой звезды. Корабль Компора, без сомнений, другой — больше и мощнее.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 вмешался пилород. «Не кричи на неё. Тревес шутливо поднял руки вверх. «Не буду кричать! Говорите, леди!» Близ сказала. «На большом корабле находится правительница вашей академии. С ней?» Тревес удивился не на шутку. «Правительница? Что, старуха Брана?» «Уверена».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 Она это и собирается сделать? Уничтожить его и Брана? Что это значит? Гея хочет разбить обе академии и основать собственную галактическую империю? Ренессанс Мула? Да это почище Мула будет. Нет, нет, Трев, Только не волнуйся. Тебе нельзя. Все трое находятся в неразрывной связке. Они ждут. — Чего? — Твоего решения. — Снова здорово. Какого решения? Почему моего? — Прошу тебя, Треф, — сказала Близ. — Скоро все объяснится. Я, мы, она сказали тебе ровно столько, сколько могли сказать. Часть 85-я Брана устало, обреченно проговорила. «Я совершила ошибку, Лайона, и, вероятно, фатальную». «Следует ли в этом признаваться?» — одними губами спросил Кадел. «Им известно все, о чем я думаю. Так что говори, не говори, хуже не будет».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 По правде говоря, я очень жалею, что мы сами подошли сюда. Пусть бы такие эксперименты ставились на ком-то другом. Пусть хоть бы на вашем возлюбленном громоотводе. Брана вздохнула. Я не хотела дать им времени на передышку Лайона. Но тут вы попали в точку. Я должна была ждать до тех пор,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 — пробромотала Брана, изучая вид в иллюминаторе. — Далекая звезда собственной персоной. На борту, скорее всего, Тревес и Пилорд. Если этих не сменили людишки из Второй Академии. гармат вот мой постарался на славу. — Эх! — она скрипнула зубами. — Был бы у меня и кран поплотнее. — «Терпение и спокойствие», — проговорил Кадел. В отсеке управления послышался чей-то голос, и почему-то Брана поняла, что он звучит не в звуковом диапазоне. Она слышала его прямо у себя в сознании. Взгляда Кадела было достаточно, чтобы понять, что он ощутил то же самое. Голос спросил. «Вы слышите меня, мэр Брана? Если да...»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 Мэра Брана нужно было каким-то образом вынудить к действиям до того, как разработка экрана будет завершена. Теперь о Тренте. План Селдона работал превосходно, потому что за его выполнением следила сама Гея.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 Он сконцентрировал бы свои усилия на развитии физической мощи Трентора, ополчился бы против Терминуса до того, как закончилась бы разработка противоментального экрана и победил бы Первую Академию. План Селдона был бы доведен до конца и увенчался бы созданием Второй Галактической Империи, Империи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 — Накоплен тысячелетний опыт. — Да, но все-таки какова моя роль во всем этом? Голос геи, транслируемый через сознание Нови, прогремел, как раскат грома. — Выбрать, какой должна быть галактика? Наступило долгое мучительное молчание. И вот голос Тревайза, наконец, ментальный, он уже был слишком ошеломлен, чтобы пошевелить губами, проговорил.